Второй. Столь же настойчиво мальчик Чехов был окунаем и в стихию церковнославянского языка. Обязательное посещение вечерни за утренней, сначала с нянькою, слушанием акафистов в дому, ежедневным чтением Евангелия и псалты, пением с церковным хором. Но странное дело, в гимназии на уроках закона Божьего он стал любимым учеником преподавателя этого предмета Покровского.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 Во время русско-турецкой войны 1853-1857 годов он занимался сбором пожертвований среди прихожан на санитарные нужды, за что получил знак «Общество Красного Креста» и «Благодарность». В подобных же сборах отличился дядя Чехова Митрофан Егорыч, а впоследствии днев из участия Чехова был представлен к болгарскому ордену. С местным духовенством Покровский постоянно конфликтовал. На него писали доносы, и одно время его даже отстранили от служб в собор. Был он человек светский, прекрасный оратор. Как поживает поп Покровский, спрашивал Чехов в письме 1883 года. Ещё не поступил в гусары? Был он не чужд и литературе. Но в уроках священной истории говорил о Гёте, Шекспире, Пушкине, Лермонтове. От него впервые гимназисты слышали имена некоторых современных писателей. На отпевании «Кукольник» он произнес большую речь, в которой излагал литературную биографию покойного. Недогматически настроенный, он не любил Павла Егоровича за религиозный формализм. Был Покровский большим любителем разного рода речевой игры. Прозвище он дал не только Чехова. Приятель Антона Андрея Дросси звался у него Дросос, были переименованы многие другие гимназисты. Через много лет, прося Чехова прислать свои исчинения, Покровский написал «По бронсе карствуйте старику». Гамбур и Меброн Секара, изобретатели широко рекламируемой тогда омолаживающей жидкости. Покровский был носителем давней бурсацкой семинарской традиции словесной игры с церковнославянизмами, используя их богатейшей красочной палитры и выразительности для разного рода образных и юмористических целей. В употреблении церковнославянизмов В сатирических целях одна из заметнейших черт стиля Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, особенно любимого и часто цитируемого на уроках Покровским. Эту традицию живо впитывали братья Чеховы. Она очень сильно чувствуется в письмах старшего брата, начиная с обращений «Вели мудрые Антония, глубоко почтенный, достопоклоняемый братец наш Антон Павлович». толстого брюхи и отче Антония, да возвеличит Господь чрево твое до величины осьмиведерного бочонка, да даст тебе вере и живот, и добрый. В этом стиле в письмах Александра выдержаны целые сценки, рисующие жизнь семьи в первые годы пребывания в Москве. Часто по вечерам собираются Чеховы обоего пола, Свешниковы и вообще вся Гавриловщина. По мере промачивания гортани и голоса очищаются, и ярые любители согласованного пения начинают вельми козло голосовать. Все идет согласованно и чинно, услаждая друг друга, по временам лобызаясь в заслюненные о сладости уста. Иногда же некто, дирижировавший во дворце, Павел Егорович, чится придать концерту, Еще вящую сладость, помывая десницу и семую овама, внушительно поя достойно на ухо поющему лучинушку. Жены же благочестия исполняются, и, откинув ежедневные суетные помышления, беседуют о возвышенных материях, как то о лифах, тюрнюрах и тому подобном. Долго таковая беседа продолжается, донде же Ризы не положится вместе с облаченными в них». март 1877 года. Такие письма Антон Чехов получал, когда едва начинал пробовать перо. К этому стилю, макаронически перемешивающему церковнославянизм со словами совсем современными и копирующему мелодику библейской речи, близким многие места из рассказов раннего Чехова. Взгляни, русская земля напишущих сынов твоих и устыдись. Где вы истинные писатели, публицисты и другие ротоборцы и труженьки на поприще гласности? Доктор сквернословия есть и в древности по сему предмету неоднократно в трактирах. Диссертация защищал, да и на диспутах разнородных прощелык побеждал. А что я, други мои, претерпевал в то время, так только одному богу Саваофу известно. Вспоминаю себя тогдашнего и в умиление прихожу. страдал и мучился за идеи и мысли свои за поползновение к труду благородному мучение принимал рассказ корреспондент 1882 года любопытно сравнить употребление одного и того же приёма у братьев Антон делает это без нажима не сгущая и не нагнетая славянизмов использую их как знак налёт лёгкую краску Юмористическое, сатирическое использование церковнославянизмов – это лишь первые по времени и глубине пласта. Влияние на Чех в этой речевой традиции было долговременно и многохватно. Справедливо заметил первый биограф Чехова Измайлов. Тяготение отца к церкви и к божественной книге. Семейные чтения из Четиминеи нечувствительно держали «а».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 красоты и, скажем, родовитости слова, исконной его принадлежности к русскому языку его вручало в вращениях к корням языка, житий, прологов. Среди проповедников, которых приходилось слушать в детстве Чехову, был настоятель Таганрогской архангела Михайловской церкви Бандаков. В его изданных в 1880, В 87-м году проповедях есть поучение по случаю всеночного бдения, совершенного в доме Чехова. Его проповеди были не совсем обычны. Об их авторе Чехов потом напишет. Обладая по природе своей крупным публицистическим талантом, в высшей степени разнообразным, он редко останавливался на отвлеченных богословских темах. предпочитая им вопросы дня и насущные потребности того города и края, в котором он жил и работал, ни урожай, павальная болезнь, солдатский набор, открытие нового клуба ничто не ускользало от его внимания. Он не боялся говорить правду и говорил её открыто, без виняков. Люди же не любят, когда им говорят правду, и потому покойный пострадал в своей жизни немало. В. А. Бандаков, Некролог, 1890 год.